Глава 41. Размешиваю трубочкой молочный коктейль и думаю о львёнке. Всё ли у него хорошо и справляется ли Игорь? Мотаю головой и корю себя за мысли о них. «Хватит! У меня что, своей жизни нет? Почему даже в выходной я переживаю об этих двух парнях?» Покровский взрослый справится. Учитывая, что я встала пораньше и приготовила им поесть на весь день, Сегодня я собираюсь переночевать дома, а завтра выйти на работу няней. На этот день только привычная программа. Посиделки с сестрой, бассейн, ужин на одного человека и сериал перед сном в нашей съемной квартире. А еще там нужно убраться. Мне надо отвлечься, а не закапываться в эту семью еще сильнее. На плечо опускается маленькая ладошка, и я сразу понимаю, кто это, и поднимаю взгляд в сторону тяжелого дыхания. «Прости», — пыхтит сестра, задыхаясь от спешки. Опоздала на 15 минут. Но ей простительно, мы так давно не виделись, с ее болезни. Но частенько переписывались, и увидеть вживую такую счастливую и похорошевшую сестру я не ожидала. Расцвела прямо. Вот что правильный мужик рядом с девушкой делает. Заставляет женщину распуститься, как цветок. Она и до этого была прекрасна, ухаживала за собой, а тут словно светится изнутри. Прости, что задержалась. Евка подралась с сахарком, а тот в отместку, кажется, выплюнул весь завтрак ей на одеяло. Пока все убрала, застирала, спихнула дочь-отцу. Да ничего, дети, понимаю. Хоть у меня их и нет, но в бассейне с разным сталкивалась. И какать кому-то захотелось перед погружением в воду, и тошнить начинала. «Как то там? Все окончательно развелась?» интересуюсь, соскучившись по родной кровиночке. «Почти», — поправляет светлые волосы и берет в руки меню. Еще чуть-чуть и в новый брак. Смеется, снова загораясь, как лампочка в кромешной тьме. «Уже жду не дождусь». «Вот ты чудачка», — удивляюсь ей. «Люди после развода избегают нового рабства, а ты в него снова прыгаешь». «А потому что...» Нарвоучительно начинает тоном воспитательницы. Все зависит от мужчины. Я за Динара хоть завтра выйти замуж готова. И там уж, поверь, далеко до рабства. Воу-воу, полегче. Поднимаю руки, сдаваясь. Отца своего ребенка она обожает и безмерно любит. У нас с Валерой такая же любовь была, кажется. Буду ждать приглашения на свадьбу. Без проблем. Глазками бегает по меню. Я его уже от тебя лет 5-6 жду. Вы там не собираетесь?» Тяжело вздыхаю и подпираю голову ладонью. Разговор о моем женихе мне не нравится. Вызывает тяжесть в животе, в груди. Но я понимаю, что позвала сестру для того, чтобы выговориться. Мне тупо не с кем. Даже подруг нет. Я постоянно с Валерой, либо на работе. Черногорский сейчас за границей, играет в футбол. Напоминаю ей. Помню, записывала голосовые ей и плакалась. «Домой не решился вернуться?» «Пока нет». «Блин, что ж он тянет все? «Не, Валерка классный, за тебя горой. Я помню, как он сбитый с нами пошел, когда я от Паши переезжала». «Я невольно смеюсь». «Ага, мы тогда машину у его родителей взяли и поехали Милке помогать с переездом». Зная ее долбанутого мужа, Валера взял у бейсбольной команды биту, И даже наехал на бывшего мужа сестры. О таком каждая мечтает. А он достался мне. И я должна быть рада, но... Как только думаю о нашей женитьбе, все органы в узелок скручиваются. Раньше такого не было. Но тянет. Осуждающий тянет Милка. Ага. Опускаю взгляд и обхватываю трубочку губами. Молочный коктейль охлаждает голову, и я собираюсь с мыслями. Хоть самой предложение делать. Милк, перебиваю ее, вздыхая. Мне нужен твой совет. Даже не совета, а жилетка. Мне сейчас жутко тяжело, и я запуталась. Ого!» — округляет голубые глаза. Откладывает меню в сторону и диктует заказ подошедшему как раз официанту. «Давай колись, что случилось?» Мне так неловко говорить это. Закусываю губы и пальцами бью по стеклянному стакану. Я Валерии изменила. Пятисекундная тишина. Милка в шоке. Я знаю, что она за семейные ценности и жутко боюсь упреков и осуждения. И, зная это, пытаюсь хоть немного обелить себя, хотя прекрасно понимаю, что ничем это не поможет. Я все равно совершила ошибку. Я поцеловалась с другим. До секса дело не дошло, но... Снова отвожу взгляд, стараясь не смотреть на Милану. Я была готова. Никогда не думала, что услышу от тебя подобное. Ошарашенно шепчет сестра. Не в том смысле, что я от тебя этого не ожидала. Нет, ну, не ожидала, просто ты так Валеру любишь. На других мужчин вообще не смотрела, хотя они вокруг тебя всегда толпами бегали. Неловко пожимаю плечами. Не знаю, что со мной. Говорю честно. «Меня тянет к одному мужчине, но в то же время я люблю Черногорского. Но, знаешь, эти чувства разные. Я не знаю, как объяснить. Не сказала бы, что я влюбилась в Покровского, но...» «Покровский?» — переспрашивает она. Бью себя по лбу. Я же не хотела раскрывать его фамилию. А теперь Милка в курсе, что я запала на своего нового шефа. «Он самый», — сообщаю на выдохе. Я его поцеловала и чуть не переспала с ним. И я к нему что-то чувствовала, такое непонятное, тягу, такую, как зависимость. Мне жутко его не хватало, и даже сейчас. С Валерой все по-другому было. Ах, черт, я не знаю, как это объяснить. Бью рукой по столу и откидываюсь на спинку кресла. Проклятие. Я сама себя не узнаю. Как я хочу справиться с проблемами? «Солнце, я тебя понимаю», — сочувственно говорит Милка, резко убирая улыбку с лица. «У меня ведь так с Пашей было. Я его не любила, но говорила себе, что да. Ставила установку, что мужа нужно любить, исполнять супружеский долг, потому что так надо. А с Динаром все по-другому. и Я думаю, ситуации в чем то похожи. Я ж знаю, что вы редко с Валерой того-этого, и думаю, это по причине, ну...» Она останавливается, а я до сих пор не понимаю, к чему она клонит. «Ты сейчас...» — как-то боязливо произносит. «Смотришь на него не как на парня, а скорее как на... брата? Ну, в том плане, что вы так давно вместе, что уже привыкли друг к другу. Искры нет, страсти нет, приелись, слишком обратились». «Боже, да она говорит, как Покровский». Возможно, ты боишься потерять Валеру, потому что привыкла. Боишься. Проснешься рано утром, никто не принесет тебе подгорелую яичницу или не согреет чайник по твоей просьбе. Никто не встретит с работой, и... Тоска обрушивается на меня, как снежный ком. Я поняла. Обрываю сестру, тут же погрустнев. «Ты привыкла к этому», — поясняет вновь. «А твой босс... Ну...» По твоим разговорам там желание. Может, он относится к тебе как мужчина? Комплименты, флирт, интимные касания, поцелуй с языком. Ага, и порой, мне кажется, он перегибает. А может и нет. Кто-то привык к бездействию Валеры или целомудрию с ним же. Нет, он клёвый, надежный. Но мы с мамой давно заметили, что у вас какие-то братские отношения. Да ну, какие братские? Мы вон в губки чмокаемся. Чем это не поцелуй парочки? Телефон вибрирует на стуле. Валера что, экстрасенс? Он звонит каждый раз, когда я о нем думаю. Хватаю телефона, нервно пересаживаюсь к сестре, словно разыскивая в ней защиту. Это он. Сердце начинает биться сильнее. Не от трепета, а от страха. От своей же ничтожности. Не бойся, отвечай. И я слышу поддерживающий тон сестры, нажимаю на кнопку ответить.